Фред Варгас Игра Нептуна Жан-Батиста Дамберг стоял, прислонившись спиной к черной стене подвала, и разглядывал огромный котел, впавший накануне в ком. Случилось это в субботу, 4 октября, когда температура воздуха под влиянием пришедшего из Арктики циклона упала до одного. градуса. Комиссар ничего не смыслил в отопительных приборах. Он молча взирал на решетку и остывшие трубы в надежде, что доброжелательный взгляд оживит агрегат или материализует мастера, который давно должен был явиться, но все никак не приходил. Он хорошо переносил холод, да и сложившаяся ситуация его не слишком раздражала. Больше того, Мысль о том, что северному ветру бывает порой под силу в мгновение ока добраться от ледников до тринадцатого округа Парижа, внушала иллюзию, что стоит ему захотеть, и он окажется в далекой Арктике, прогуляется по льдам, выдолбит яму для охоты на тюленя. Он поддел жилет под черную куртку, и, будь его воля, спокойно ждал бы прихода мастера, высматривая в снегах тюленью, морду. Увы, обитавший в подвале мощный агрегат принимал немаловажное участие в работе уголовного розыска, разогревая 34 батареи и даря тепло 28 легавам. Окоченевшие от холода борцы с преступностью в куртках и перчатках толпились вокруг кофейного автомата, отогревая руки, а белые пластиковые стаканчики. Кое-кто дезертировал в окрестные бары. Дела практически встали, а ведь занимались здесь в основном убийствами. Впрочем, котлу было на это наплевать. Величественный тиран ждал, чтобы ему поклонился мастер. Адамберг спустился в подвал засвидетельствовать гиганту свое почтение, хоть и без всякой надежды его умилостивить и отдохнуть в полумраке и уединении от нытья и жалоб сотрудников. Бесконечное стенание по поводу холода в здании, хотя температуру удавалось поддерживать на уровне плюс 10 градусов, заставляли задуматься о перспективах командировки в Квебек. Осень там выдалась холодной, накануне в Оттаве столбик термометра упал до минус четырех, и то и дело шел снег. Две недели парижским сыщикам предстояло заниматься генетическими отпечатками, слюной, кровью, потом, слезами, мочой и другими выделениями, характеристики которых были занесены в компьютер, рассортированы и обработаны. Все человеческие секреты стали мощным оружием в руках криминалистов. За неделю до отъезда Адамберг мыслями был уже в густых канадских лесах с миллионами озер. Его заместитель Данглар с ворчанием напоминал, что пялиться придется в экраны, а не на озерную гладь. Капитан Данглар бурчал и ворчал уже год. Адамберг знал, в чем причина, и терпеливо ждал, когда его зам... успокоиться. А вот Данглар не рвался. Никаким озером. Он каждый день молился, чтобы какое-нибудь неотложное дело сорвало поездку. Он уже месяц воображал свою неминуемую смерть во время крушения самолета над Атлантикой. Несколько улучшал ему настроение не появлявшийся «мастер» По ремонту котлов Данглар надеялся, что холодрыга в здании развеет дурацкие мечты о ледяных пустынях Канады. Адамберг положил руку на решетку радиатора и улыбнулся своим мыслям. Интересно, мог бы Данглар намеренно повредить котел, зная, какое расхолаживающее действие это окажет, на коллег? А саботировать ремонт, не подпуская котлу мастера. Да, он был на это способен. Его гибкий ум постигал действия любых самых сложных механизмов сознания, конечно, если ими руководили здравый смысл и логик. Водораздел между разумом и инстинктом многие годы был причиной фундаментальных расхождений между Адамбергом и его помощником. Комиссар поднялся по винтовой лестнице и пересек большой зал на первом этаже, по которому медленно передвигались неуклюжие фигуры сотрудников, чтобы не замерзнуть, людям приходилось надевать по два-три свитера и заматываться шарфами. Никто не знал, почему это помещение называли соборным залом. Может, потому, что здесь проходили общие собрания, улаживались дела. и устраивались секретные совещания. Соседнее помещение называлось залом «Капитула». Здесь заседали узким кругом. Адамберг понятия не имел, кто это придумал, но подозревал, что Данглар, эрудиция этого человека, казалась безграничной и почти смертоносной. Капитан страдал недержанием информации, которая извергалась из него частыми и неконтролируемыми толчками – Этим он напоминал лошадь, принимающаяся ни с того ни с сего фыркать и шумно вздрагивать. Стоило Данглару услышать малоупотребительное слово или зыбкое понятие, в нем не всегда к месту просыпался всезнайка, правда, его можно было заткнуть, просто махнув рукой. Адамберг отрицательно покачал головой «нет», котел по-прежнему отказывается подавать признаки жизни, Он зашел к Данглару. Тот с мрачным видом дописывал срочные рапорты в ожидании вылета в Канаду, куда он, конечно, не долетит, потому что самолет взорвется над Атлантикой, когда в левый мотор засосет стаю скворцов. Такая перспектива, по мнению Данглара, позволяла ему открыть бутылку белого вина, не дожидаясь шести вечера. Адамберг присел на угол стола. Данглар. Что у нас с делом, Эрнан Куров? Закрываем. Старый барон написал признание. Пространное и четкое. Слишком четкое. Адамберг оттолкнул от себя рапорт и схватил со стола аккуратно сложенную газету. Семейный ужин превращается в побоище, а неуверенный, с трудом подбирающий слова старик, внезапно пишет пространное и четкое признание. С чего бы такая резкая перемена? Нет, Данглар, тут дело нечисто. Отсутствует светотень. Адамберг шумно перелистнул страницу. — И что вы предлагаете? — спросил Данглар. — Начнем все сначала. Барон нас обманывает. Он кого-то покрывает. Возможно, свою дочь. — И дочь позволит отцу отдать себя на заклане? Адамберг перевернул следующую страницу. Педан Данглер терпеть не мог, когда шеф брал в руки что-то из его вещей. Комиссар излишней бережностью не отличался. «Такое случается», — ответил Адамберг, — «аристократические традиции, предполагаемое снисхождение к слабому старику. Повторяю, слишком уж резкий поворот на 180 градусов». Без полутонов, без светотени, значит, есть тут какая-то заковыка. Данглар так устал, что ему внезапно захотелось забрать свой рапорт и послать все к черту. А еще вырвать у Адамберга газету, с которой тот так небрежно обращался. Прав комиссар или нет, из-за его неясных предчувствий придется... проверять проклятое признание барона. Эти вечные предчувствия напоминали Данглару прозрачных бесформенных медуз, колышущихся на поверхности воды и действовали угнетающе на строго рационалистический ум капитана. Он их, конечно, всегда проверял, ведь вопреки всякой логике они почти всегда подтверждались. Дар предвидения вел Адамберга от успеха к успеху и, в конце концов, привел его сюда, за этот стол, на это место, сделав тем, кем он теперь являлся, странным, грезящим наяву шефом уголовного розыска 13 округа. Сам Адамберг ни в какое предвидение не верил, говоря, что все дело в знании жизни и людей». — А вы не могли сказать мне об этом раньше? — спросил Данглар. — Зачем я тратил время на печатание? — Я сообразил сегодня ночью, — сказал Дамберг, когда размышлял о Рембрандте. Он отбросил газету, на него внезапно, как выпустившая когти рысь, навалилась боль. Удар под дых, подавленность, пот на затылке. Сейчас... Пройдет, уже проходит. — Но в таком случае, — продолжил Данглар, беря в руки рапорт, — нам придется остаться. — Когда мы уедем, это дело будет вести Мордан. Он прекрасно справится. Что у нас с Квебеком? — Префект ждет нашего ответа завтра в два часа дня. На лице Данглара читалась явная тревога. — Прекрасно. «В 10.30 соберите тех, кто едет на стажировку в зале капитула». Помолчав, он добавил, «Данглар, вам не обязательно в этом участвовать». «Вот как? Префект сам составил список участников, и я иду первым номером». В этот момент Данглар совсем не был похож на одного из лучших сыщиков отдела. Страх и холод лишили его обычного достоинства. Некрасивый, недообработанный природой, по его собственным словам, Данглар делал ставку на безупречную элегантность, чтобы компенсировать никакое лицо и бабьи плечи и придать английский шарм своей долговязой и отнюдь не атлетической фигуре. Сегодня осунувшаяся физиономия, куртка на меху и моряцкий берет сводили на нет все усилия Данглара. Берет, должно быть, принадлежал одному из его пятерых детей. Данглар срезал помпон под корень, но оставшийся на его месте маленький красный хвостик выглядел ужасно смешно. «Можно сослаться на гриб по вине котла», — предложила Дамберг. Данглар подул на руки в перчатках. «Через два месяца я должен получить майора», — пробормотал он, — И не могу рисковать повышением. У меня пятеро детей на шее. Покажите мне карту Квебека и объясните, куда мы едем. Я вам уже говорил, — ответил Данглар, разворачивая карту. Вот сюда. Он ткнул пальцем в точку в двух лие от Оттавы, в чертовую дыру под названием Хал-Гатино, где Какаже расположило одно из отделений Национального банка генетических данных. «Какаже?» «Я вам уже говорил», — повторил Данглар. «Канадская королевская жандармерия. Полицейские в сапогах и красной форме, как старые добрые времена, когда ирокезы еще были хозяинами на берегах реки Святого Лаврентия. В красной форме? Они до сих пор это носят?» Только ради туристов. Если вам так не терпится уехать, поинтересовались бы куда, попадете. Адамберг широко улыбнулся, и Данглер опустил голову. Он собирался поворчать, а в зале сплетен, точнее, в закутке, где стояли автоматы с едой и напитками, говорили, что улыбка Адамберга способна не только сломить любое сопротивление, но и растопить арктические льды. Данглар реагировал на эту улыбку как девчонка, а не как пятидесятилетний мужчина, что его самоволь дико бесила. — Я знаю, что эта самая Какаже находится на берегу, впадающей в море реки Оттавы, или Утауэ, — заметил Адамберг, — и что там водятся дикие гуси. Данглар глотнул вина и суховато улыбнулся. — Казарки. уточнил он, а у Тауэ впадает не в море. Она в двенадцать раз длиннее сены, но впадает в реку Святого Лаврентия. Пусть, раз вы настаиваете. Вы слишком много знаете, чтобы отступить, Данглар. Вы в обойме и поедете. Успокойте меня, скажите, что это не вы повредили ночью котел, а потом убили мастера? Он ведь так и не пришел. Данглар оскорбился. «Зачем мне это?» «Сковать инициативу, придушить зародыши даже намек на приключение». «Вредительство? Вы верите в то, что говорить?» «Мелкое вредительство. Лучше сломанный котел, чем рухнувший в океан Боинг. Таков истинный мотив вашего отказа. Не так ли, капитан?» Данглар бухнул кулаком по столу. Вино брызнуло на донесение. Адамберг вздрогнул. Данглар мог ругаться, ворчать или тихо дуться, выражать неодобрение разными способами. Но он был культурным, воспитанным, очень добрым и скромным человеком. Вывести его из себя могло только одно. Адамберг напрягся. — Мой истинный мотив? — сухо переспросил Данглар, так и не рожав кулак. — Какое вам до этого дело? Не я руковожу отделом. «Не я тащу всех валять дурака в снегах. Черт!» Адамберг покачал головой. За многие годы Данглар впервые говорил с ним так откровенно. Ладно, его это не задевало. Спасали легкий характер и бесконечная доброта. А по мнению некоторых, тех, кому действовала на нервы невозможность вывести его из себя, безразличие и толстокожесть. Хочу вам напомнить, Данглар, что речь идет об уникальном предложении сотрудничества и об одной из самых эффективных систем. Канадцы на голову впереди всех в этой области. Если откажемся, будем выглядеть полными идиотами. Чушь! Не говорите, что вы хотите заставить нас бегать по льду для пользы нашего общего дела. Именно так. Данглар залпом допил вино и уставился на Дамберга, угрожающе выпитив подбородок. — Что еще, — Данглар мягко спросил Адамберг. Ваш мотив, — буркнул он, — ваш истинный мотив. Может, расскажете о нем вместо того, чтобы обвинять меня во вредительстве? Может, поговорим лучше о вашем вредительстве? «Приехали», — подумал Адамберг. Данглар вскочил, достал из ящика бутылку белого вина и налил себе бокал до краев. Потом сделал круг по комнате. Адамберг, скрестив руки, спокойно ждал первого раската грома. К чему тратить аргументы на пьяного, злого Данглара? С опозданием на целый год ярость прорвала плотину. — Говорите, Донглар, вам явно не терпится. — Камилла. — Камилла в Монреале, и вы это знаете. Только поэтому вы загоняете нас в этот проклятый адский Боинг. Вот мы и дошли до сути. — Именно. И вас, капитан, это не касается. — Нет, — закричал Данглар, — год назад Камилла улетела, ушла из вашей жизни, — после очередного чертова фортеля, которые вам так хорошо удаются? Кто хотел снова с ней увидеться? Кто? Вы или я? Я. А кто ее выследил? Нашел, обнаружил. Кто дал вам ее? Лиссабонский адрес? Вы или я? Адамберг поднялся и закрыл дверь кабинета. Данглар всегда... преклонялся перед Камиллой, помогал ей и оберегал как произведение искусства. Тут уж ничего не поделаешь, и этот пыл защитника входил в резкое противоречие с беспорядочной жизнью Адамберга. «Вы, спокойно, — Вы, — спокойно ответил он. — Вот именно. Значит, меня это все-таки касается? — Сбавьте тон, Данглар, я вас слушаю, так что кричать не нужно. На сей раз особая интонация Адамберга подействовала. Вибрации голоса комиссара как активный реагент обволакивали противника, расслабляли, успокаивали, согревали или вообще отключали. Лейтенант Вуазне, химик, по образованию часто рассуждал об этой загадке, в зале сплетен, но никто не брался сказать, какое именно смягчающее вещество присутствовало в голосе Адамберга, «Тимьян? Маточное молочко? Воск? Смесь всего вышеперечисленного?» Данглар тут же охолонул. «А кто, — сказал он гораздо тише, — помчался к ней в Лиссабон и ухитрился все испортить за три дня?» «Я? Вы? Полный бред, который вас не касается?» Адамберг поднялся, разжал пальцы и уронил стаканчик точно в центр урны, как будто прицелился и выстрелил, а потом вышел из кабинета спокойно, не оглянувшись. Данглар сжал губы. Он знал, что перешел черту, вторгся на запретную территорию, но остановиться уже не мог, слишком долго копилось раздражение и слишком пугал предстоящий полет к Вебек. Он растер щеки перчатками, вспоминая месяцы тяжелого молчания, лжи, а, возможно, даже предательства. Он взглянул на разложенную на столе карту Квебека. Впрочем, какого черта! Не стоит портить себе кровь. Через неделю они с Адамбергом умрут. Оба! Скворец в турбине, загоревшийся левый мотор, взрыв над Атлантикой. Он поднял бутылку, глотнул из горлышка. потом снял трубку и набрал номер мастера.